Глава 27. Шарлотта Прошлое это охотник, и оно никогда не прекращает преследование. Я перечитываю одну и ту же строчку в десятый раз, не в силах переварить ее. Мои мысли витали в другом месте. В спальне Келана, если точнее, где я сидела между Тейта. я крепче сжала маркер, провела кончиком по зубам и прикусила колпачок. Шарлотта. Рейган выглянула из своего кабинета. «Мне нужно, чтобы ты вызвала курьера». Я бросила рукопись в кучу макулатуры и схватила блокнот с ручкой, отвлекающий маневр. Этого-то мне и не хватало. Адрес. Она прислонилась к дверному косяку, положив одну руку на живот, а в другой держа толстый конверт кремового цвета, необычный, запечатанный воском и с лазерным принтом. Клиника доктора Маркетти сказала она, совершенно не обращая внимания на мое душевное состояние. Все написано на конверте. Не успев встать, чтобы забрать конверт, я застыла, и ручка зависла над желтым стикером. Какому времени доставить? Как можно скорее. Это приглашение на гендерную вечеринку в следующие выходные. Остальные приглашения были разосланы три недели назад. Учитывая, что я никогда не пыталась и не хотела иметь ребенка, То не знала, когда родители обычно узнают пол ребенка, но в 7 месяцев, кажется, поздновато. Однако, учитывая позднюю беременность Рейган и ее многочисленные выкидыши, я не могла винить начальницу за то, что она хотела переждать возможные осложнения, а потом уже делала важное заявление. Я открыла рот, чтобы заговорить, но она остановила меня поднятой ладонью. Рейган схватила со стола телефон и направила его на меня. «И пока ты не набросилась на меня с обвинениями, хочу сказать, что прекрасно понимаю, какая это безвкусица. Но я так долго ждала ребенка и проклятье Хочу всю эту чертовщину!» Мои губы изогнулись в улыбке. «Не осуждаю. Я с нетерпением жду вечеринки». Я сняла колпачок с ручки. «Что написать в записке для получателя?» «Напиши...» Она наклонила голову, не торопясь с ответом. Я прошу прощения за приглашение в последнюю минуту. Хотела доставить его лично во время нашей последней встречи, но беременность затуманила мне мозги. Я строчила в блокноте, не особо сосредотачиваясь на том, что писала. Понятно. Уже вернувшись в свой офис и оторвав липкую записку от блокнота, я поняла, что написала только одно слово — Тейт. Его имя смотрело на меня с желтого квадрата. После того, как я пожертвовала первое издание «Волшебника страны ОС» и передала квитанцию о пожертвовании, меня ничто не связывало с Тейтом, и причин для встреч больше не было. Моя единственная живая связь с Келланом разорвана. Я провела пальцем по его имени на конверте. «Что делать? Что делать? Что делать?» И, не успев себя отговорить, бросилась к кабинету Рейган и постучала в стеклянную дверь. «Входи». Я замерла за порогом, наполовину уверенная, что она учует ложь, если подойду к ней. «Наш курьер сегодня и завтра занят. Хотите, отправлю его через два дня? Или могу найти другого курьера?» Рейган поморщилась, откинувшись на спинку кресла. «В последний раз, когда мы пытались нанять нового курьера, посылка оказалась в Джерси. Можешь доставить приглашение сама. Возьмешь такси за счет компании?» «Конечно». Рейган вызвала для меня Uber через свое приложение. Я ждала на тротуаре, безуспешно пытаясь почувствовать вину за эту ложь, тщетно пытаясь не думать о том, что снова вижусь с Тейтом в Маркете. Я не один год копила свою ненависть к нему, а он развеял ее меньше, чем за месяц. Если бы Келлон увидел, как в прошлую пятницу я уютно устроилась между бедер Тейта, обвивала руками его шею и положила подбородок ему на плечо, то назвал бы он меня предательницей. А то. Если бы ненависть к Тейту маркете была олимпийским видом спорта, Келан завоевал бы медаль. Он считал это работой, хобби и образом жизни. Когда такси подъехало к клинике, на приглашении Тейта красовалась вмятина размером с мой большой палец. Водитель несколько раз кашлянул, пытаясь вышвырнуть меня из машины и не потерять при этом звездочки. Я сунула ему чаевые наличными и поплелась к вращающимся дверям из темного дуба. Я должна была заниматься совсем другими делами читать рукопись в офисе, отпроситься с работы, чтобы пожертвовать волшебника страны Оскеллана, разорвать отношения с братом, которого он ненавидел, и уж точно не должна была врать начальнице и искать предлог для встречи с Тейтом Маркете. Но вот я здесь, еду на лифте, в его офис, и останавливаться слишком поздно. Как только металлические двери разъехались, секретарша подняла голову. С нашей последней встречи она подкрасила корни, Перешла на балаяж и сменила контактные линзы на модные очки для чтения. Но на ее лице было все то же хмурое выражение, в глазах читалось узнавание, а к груди был приколот прямоугольный бейдж, на котором было написано Сильвия, вы записывались на прием? Она прекрасно знала, что нет. Да, улыбаясь, соврала я, но только потому, что заметила Тейта, выходящего из задней комнаты и знала, что он вмешается. В растянутом медицинском халате он зажимал под мышкой папку. Его волосы лежали волнами. На облегающей рубашке не было ни единой складочки, а брюки прикрывали ботинки на идеальную ширину ладони. И в отличие от меня, он выглядел хорошо отдохнувшим, невозмутимым. Это вывело меня из равновесия и вынудило не взлюбить его немного сильнее. Он являл собой все, что ненавидел Келан. Мои слова удивили Сильвию потому что она ненадолго замолчала, застучав по клавиатуре. «Я не вижу вас в расписании, мисс...» «Ричардс», — закончил за нее Тейт, смерив меня взглядом. Он явно не хотел меня видеть. Еще одно напоминание о том, что это была не самая лучшая моя идея. Сильвия вскочила со стула. Я почти ожидала, что она сделает перед Тейтом реверанс, но Сильвия обхватила свое запястье другой рукой и принялась поспешно извиняться как будто думала, что он обезглавит ее за плохое обслуживание. «Мне так жаль доктор Маркетти. Она сказала, что записывалась на прием, но я не могу найти ее в расписании и не помню, чтобы записывала. Могу сейчас же вызвать охрану. В этом нет необходимости». Тейт прикрепил папку, которую держал в руках, к ближайшей двери и, не сказав больше ни слова, направился в свой кабинет. Я пошла за ним, не обращая внимания на Сильвию, которая прожигала мой затылок взглядом. Тейт распахнул дверь и закрыл ее за нами после того, как я проскользнула в его кабинет. Когда я была здесь в последний раз, меня отвлекали более плотские вещи. На этот раз я обвела взглядом каждый дюйм комнаты, желая узнать Тейта сильнее, чем хотелось в том признаваться. Помещение ему подходило. Сплошь темное дерево и скромная мебель. Клиническая пустота. Это место выглядело подходящим для того, чтобы сообщать плохие новости. Два стула стояли перед тяжелым столом из клёна для получателей таких новостей, а один стоял за столом для сообщающего эти известия. В встроенном книжном шкафу стояли толстые учебники. Из широких окон открывался вид на город, настолько высокий, что люди были уже безлики, но еще различимы в толпе. За креслом перед окнами стоял мини-холодильник. Противоположную стену украшали дипломы Лиги Плюща, сертификаты и награды. Я потрогала темно синюю рамку Ельского университета, а потом перешла к Малиновой из Гарварда. «Где тебе понравилось больше, в Гарварде или в Еле?» Я явно тянула время, и, естественно, это не укрылось от внимания Тейта. «Почему ты здесь, Шарлотта?» Келан сказал, что вы с Ханой часто спорили за обеденным столом о том, должен ли он поступать в Гарвард или Ель, как будто он мог поступить в любой из них. «Он мог и поступил», — отрезал Тейт. Интонация была столь же скудной, как и его терпение. «Почему ты здесь?» «Что?» Я замерла на месте и повернулась к нему лицом, оставив на стекле отпечаток большого пальца. Он сказал, что ему не хватало баллов. На самом деле он сказал, что не хочет подавать заявление. Насколько помню, его точные слова были «ни за что на свете». «Почему ты здесь?» «Что ты имеешь в виду, заявляя, что он поступил?» В декабре того же года он получил письмо о приеме в Гарвард. Ранее поступление, особые условия. Спрошу еще раз, почему ты здесь? Я отшатнулась, как будто он нанес мне пощечину. Келан Маркетти, который ненавидел школу, организацию, чопорные исторические институты, подал заявление в Гарвард. Я не знала, что потрясло меня сильнее: то, что он подал заявление, или то, что они приняли его с его оценками. Однажды Келлан упомянул, что Терри получил наследство от своей матери и растратил его на таблетки, из-за чего ему едва хватило на оплату обучения в Сент-Поле. Тогда кто стал бы оплачивать ему учебу в Гарварде? Тейт? Келону оставалось три месяца до окончания школы, когда он мог свалить от обидчиков. Две недели до совершеннолетия и возможности сбежать от Тейта. Он не стал бы терпеть еще четыре года зависимости от своего брата, полагаясь на него в оплате обучения. Но все же... Он бы не стал подавать заявление, если бы не хотел туда поступить. Вопрос, почему, годами ждущий своего часа, витал между мной и Тейтом? Я думала, что смирилась со смертью Келлана. Выяснила причины, по которым он решил покончить с собой и узнала все обстоятельства. Очевидно, я ошибалась. Конверт смялся в моей руке. Теперь он напоминал дешевую вещицу с распродажей из магазина. Все по девяносто девять центов. Моя уверенность испарилась. Я уставилась на деревянные панели, глядя куда угодно, только не на Тейта. Я должна идти. Тейт преградил путь, подхватив меня, когда я влетела ему в грудь. У меня запульсировала венка на шее. Его запах вторгся в небольшой промежуток между нами и вызвал у меня головокружение. Я чувствовала себя пьяной, теряющей равновесие, словно падала по спирали. От чего никогда не оправлюсь. Он понизил голос, но получилось грубо, словно Тейт был на взводе. Зачем ты пришла, Шарлотта? Он по-прежнему придерживал меня за локоть. Я отступила назад, размахивая конвертом в воздухе, как полная идиотка. Рейган велела передать это тебе, это приглашение на гендерную вечеринку. Он уставился на мятый конверт, отпечаток моего большого пальца на нем и руку, которая держала его а потом выхватил приглашение. У меня перехватило дыхание, когда наша кожа соприкоснулась. Я сжала руки в кулак и засунула их в карманы платья, подергав торчащие в подкладке нитки. С вероятностью в 99% ты будешь там единственным мужчиной, если придешь. Ну вот и все. Ты сделала свою работу. Перестань болтать. Уходи, Шарлотта. Тейт перевернул его, прочитал свое имя на лицевой стороне и бросил на стол в стопку. Благодарственных открыток высотой фут. Я расправила юбку платья. Ее отец умер два года назад. У нее нет братьев и сестер, а дети от донора спермы, так что на празднике не будет отца. Я смотрела на диплом Тейта, висящий на стене. Ой, верно, ты же ее врач. Ты и так это знаешь. О боже, чем больше я говорила, тем хуже становилась. Тейт сел в кресло. Почему вы все еще здесь, мисс Ричардс? «Да, хороший вопрос». Я не могла сойти с места, уставившись на учебнике у него за спиной и выпалила. «Ты должен мне подписанный экземпляр несовершенств. Отправлю его в ваш офис с курьером». Тейт поднял бровь, бросив взгляд на приглашение. «Между прочим, они существуют. Раньше Рейган присылала курьера. Мне нечего было на это ответить, поэтому сказала единственное, что пришло в голову. Не забудь ответить на приглашение». Так бы сказала моя мама, и мои щеки вспыхнули. Ты придешь? Да. Тейт схватил ручку и чековую книжку из ящика, но бросил их обратно внутрь, когда понял, что чеки закончились. Он опустил палец на кнопку внутренней связи. Сильвия, принеси мне подарок из кладовки. Да, не стоило врать своей начальнице на работе, ради которой упорно трудилась и которую хотела сохранить, чтобы снова встретиться с Тейтом в маркете. Какой в этом смысл, если он снова стал холодным и отстраненным и совсем не походил на того мужчину, который утешал меня в пятницу после того, как я поделилась одним из своих глубочайших сожалений? Я скрестила руки на груди, чувствуя, как на меня внезапно накатила горечь. У меня не было возможности сходить в библиотеку и пожертвовать книги. Скоро пришлю тебе бланк налогового пожертвования. Облом. Такая потеря для моего банковского счета. Казалось, что кроме Келлана и Рейган нас ничего не связывает, нам ни о чем говорить. И сама не зная почему, я отказывалась принимать эту правду. Называйте меня упрямицей или идиоткой. Как поживают малыши от первого до седьмого? Он прислонился к спинке кресла. Не понял. Те, которые должны были родиться в выходные. С первыми пятью все прошло нормально. А остальные? Мой голос дрогнул. Тейт видел жизнь и смерть каждый день. Неужели это не напоминало ему о Келлане? «Не торопится, но не думаю, что ты пришла обсуждать предстоящую стимуляцию родов, как и не думаю, что пришла передать приглашение Рейган». Нас прервал резкий стук. Тейт не сводил с меня глаз. «Входите». В кабинет вошла Сильвия с высоким и узким подарочным пакетом. Она поставила его на стол Тейта и ушла, но перед этим бросила на меня косой взгляд. Под тонкой оберткой безошибочно проглядывала бутылка дорогой выпивки. Тет оторвал бирку со своим именем, просунул внутрь два пальца и вытащил карточку, бросив ее в мусорную корзину, не читая. Я уставилась на карточку, немного наклонив голову, чтобы разглядеть наклонный шрифт. «Доктор Маркетти, вы наш святой. Спасибо за то, что воплотили наши мечты в реальность. Луиза и Тим Миллер». «Мечты». Тейт Маркетти исполнял мечты. Я чуть не сказала ему об этом, просто чтобы посмотреть, можно ли собрать разбитые осколки его души. Это не твоя проблема, Шарлотта. Он не твоя проблема. Тэд подвинул бутылку вперед, чтобы я взяла ее с его стола. Я не прихожу на вечеринки, которые устраивают мои пациенты, особенно когда раскрывается пол детей, которые я уже знаю. Но, пожалуйста, передай мой подарок Рейган вместе с самыми искренними поздравлениями. Искренними. Это слово ему вообще не подходило. и Я решила, с непоколебимой убежденностью, что починить Тейта Маркетти невозможно. Потому схватила сумку и направилась к двери. «О, и мисс Ричардс». Моя рука замерла на ручке, но я не повернулась к нему лицом. «Пожелай Рейган удачи с мальчиками-близнецами». Тейт вернулся к работе, просматривая какие-то папки на своем столе. Я повернулась и уставилась на него больше шокированная тем, что он заслужил такую ангельскую репутацию доктора Чуда, чем тем, что он раскрыл мне пол. Мне припомнилось, как однажды сказал Келлан, «Не жди ничего от Тейта. Если он несчастлив, никто другой не может быть счастлив». Келлан понимал, что это наполовину правда. Тейт получал удовольствие от собственного несчастья. Он видел в нем покаяние и не замечал, какие раны оно оставляло в душах других.